Глава девятая Мне снился огромный плюшевый медведь с пятью кольцами на поясе, взмывающий в небеса над лужниками, самым крупным стадионом страны. Стоя на Олимпийском пьедестале, я подпевал Лещенко. Понятно, что к моменту, когда в воздух запускали мишку, турнир боксеров давно закончился, и более того, команда уже знала, что наша сборная выступила крайне неудачно. Но сон на то и сон, тут все происходило не так, как было. Вернее, будет в недалеком будущем. Мишка, держа в лапах ниточки воздушных шариков, взлетал над многотысячным стадионом, а ко мне подходила симпатичная девчонка, державшая в руках золотую медаль, настоящую. А стадион пел «До свидания, наш ласковый Миша». Миш, а, Миш? Ну, как ты себя чувствуешь? Сон неожиданно оборвался. английский голосок раздался над моим ухом. Зинка? Жена, в смысле, всплыло предположение на задворках сознания. Но наваждение как рукой сняло вместе со словами, сказанными грубым мужским голосом. Да пусть пацан поспит еще. Даже немного обидно стало, что его снем не так и не надели золотую медаль. Но реальность она такая, накрыла меня с головой в тот же миг. Вспомнила, что ни на какой я не Олимпиаде, а в теле мелкого пионера в спортивном лагере. Я поморгал, увидел перед собой Романа Альбертовича и нашу медичку. Алла заботливо склонилась надо мной и положила руку на лоб чуть ниже от бинтов. Может, температуру решила проверить. Тренер стоял рядом с кроватью, скрестив руки на груди и наблюдал за мной с некоторой тревогой в глазах. «Здрасте». Я широко улыбнулся, давая понять, что уже не сплю. Врач и тренер переглянулись. Было видно, что, несмотря на строгий взгляд, Роман Альбертович беспокоился за меня и явно почувствовал облегчение, когда я заговорил. Возможно, тренер сомневался, не зря ли вообще допустил меня до тренировки. Тут ведь такое дело тонкое, случись, что со мной и отвечать ему, как ответственному лицу. Понимая это, я не стал трепать человеку нервы и, бодро приняв вертикальное положение, сел на край кровати, подавив вырвавшийся зевок. Со мной все в порядке. Часов на стене в палате не было, но зато наручные были на запястье Романа Альбертовича. Стали добрый полет. Вспомнилось, как в своем восьмидесятом я мечтал получить себе экземпляр От знаменитого часового завода с изображением олимпийских колец. Тогда среди спортсменов это был последний шик. Да, как-то не сошлось, а потом, собственно, не до часов было. Жизнь закрутилась, завертелась. Я скользнул по циферблату, взглядом разглядел начало второго. Выходит, я дрыхнул четвертый час сразу после встречи с левой и шпалой. Я завалился спать, и надо сказать, что сон пошел на пользу. Чувствовал себя, как свежий огурчик на грядке. Вообще, молодой организм — это подарок судьбы, которым надо непременно пользоваться. Почти пропала забитость в мышцах, зато появилась куча энергии. Оставалось только пустить ее в правильное русло. — Тамара Ипполитовна сказала, что ты проспал несколько часов и даже не пошел на обед. — сообщила Алла крайне серьезным голосом, продолжая вглядываться в мои глаза. — Так и есть, я пожал плечами и решил прислушаться к вашей рекомендации провести часть дня в постели. — Голова кружится? — Тошноты нет? — Неа. Все нормально. Врач и тренер снова переглянулись. — Поедем в больницу. — Руслан Альбертович подвезет нас до города, — предложила Алла. — — Конечно, — подвезу, — кивнул тренер. — Раз Алла Борисовна говорит, что нужно, значит, нужно. — Алла Борисовна, значит. Ну, буду знать, как Аллу по отчеству. Главное, чтобы фамилия была не Пугачева. Я мельком заметил, как на секунду пальцы докторши переплелись с пальцами тренера. Всего на секунду. Но этого было достаточно, чтобы понять. Ребята крутят шуры-муры. Ну, что я требовалось доказать, собственно. Совет да любовь. «Тебе нужно обследоваться, Миша», — настояла Алла. Я на миг задумался. Предложение съездить в больницу звучало отлично. Проехаться в город, посмотреть что да как, будет неплохо осмотреться. Через несколько недель смена закончится, и надо будет решать, как двигаться дальше». От мысли, что где-то там за забором у меня вообще-то есть мать и отец, я непроизвольно поежился. Даже не хотел представлять, что после лагеря я вернусь в родительский дом, начну ходить в школу, и родители будут целовать меня в лоб на сон грядущий. Так себе перспектива, но учитывая, что мне всего четырнадцать, и по закону я еще не способен принимать самостоятельные решения, эта перспектива не такая уж и отдаленная». Но об этом подумаю попозже. — Откажусь, Алла Борисовна. Я полностью здоров, просто на тренировке немного устал, — заверил я. На самом деле я понятия не имел, сколько времени займет дорога туда-обратно, насколько продлится обследование, очередь в больничке явно будет. Можно опоздать к драке, а мы с пацанами договаривались, а пацан должен слово держать. — Роман Альбертович, я же вам говорила, что его нельзя допускать к тренировке. Тут же возмутилась медичка. — Алла, Борисовна, Роман Альбертович тут ни при чем. Я сам захотел. Честная пионерское. Для пущей наглядности я поднялся с кровати и встал на одну ногу, разведя руки. Подсмотрел приемчик у воспитанников. В Последнее время стало модно таким образом показывать что ты в адеквате, а не потрясен после пропущенного удара. Поймав на себе внимательные взгляды врача и тренера, я решил усилить произведенный эффект и коснулся носа указательным пальцем. Сам поймал себя на мысли, что координация и вестибулярка у меня хорошо развиты. Видите, все в порядке, я не испытываю никакого дискомфорта. Встав обратно на обе ноги, я заметил на нашей со тумбочке тарелку с пюре и хорошо поджаренной котлетой. Если хотелось, я не удержался и даже облизнулся. — Это мне? — И решила, что после сна ты проголодаешься, — улыбнулась Алла. — Точно, голоден, как волк. Кажется, мой аппетит убедил ее в моем нормальном самочувствии, даже вернее, чем тест на равновесие. — Котлета куриная, только компот прихватить забыли, — подбегнул Роман. — Ничего, без компота обойдусь, спасибо. Я сел обратно на кровать и взял обед на колени. Вот молодцы ребята заботу проявили. Не откладывая дело в долгий ящик, я приступил к трапезе и отправил первую ложку с пюре в рот. Вкусно такая, как у мамки дома, в молодые годы. Приятного аппетита. Тренер взъерошил мне волосы и обернулся к врачихе. Раз у мальца порядок, предлагаю далее не смущать его нашим присутствием. Он еле заметно подбегнул девушке. Алла коротко кивнула, но потом, прикусив губу, все же еще раз смерила меня взглядом. — Если что, я на месте, Миш, и ночью там же, мало ли что. Не забывай, что сегодня тебе показан постельный режим. — Ого! Я уплетал пюре с котлетой за обе щеки. Роман Альбертович, сунув руки в карманы, покачивающейся походкой, двинулся к выходу из палаты. «Чего — Чего-чего? А самоуверенности Роману было не занимать, поэтому готов биться, а заклад, что не одна только наша докторша, попалась в эти амурные селки. Она же снова внимательно взглянула на меня, и только когда я показал ей большой палец и невинно улыбнулся, она развернулась и зашагала прочь. А. А меня? На несколько секунд ложка с пюре застыла в воздухе. Явно не специально, но девушка так виляла надевными бедрами, что я даже забыл, как жевать. Но все же спустя пару секунд отвел взгляд. Радовато мне на таких девок заглядываться. Я с удовольствием доел обед и даже вырезал тарелку. Готовила мама сени просто божественно. С радостью бы добавки попросил. Молодой растущий организм, тем более на фоне нагрузок, всегда отличается прожорливостью. Кстати, о Пацан оказался легок на помине и будто прочитал мои мысли. Его физиономия появилась в окне палаты. — Миха! — о, какие люди в Голливуде! — улыбнулся толстяку. — Заходи, дорогой, гостем будешь. А подоконник звякнула еще одна тарелка с пюре, но сразу с тремя котлетами. — Неплохо, совсем неплохо. — Как раз добавочки хотел. Вот, говорят... Твои слова, да богу, в уши! Мне хватило ушей Сени. Обходить здание толстяк благоразумно не стал и собрался лезть через окно. — Мих, подстрахуй! Я подошел к окну, подал Сене руку, второй оперся в стену. — Для подстраховки, хотя если такой здоровый конь, как Сеня, решит на меня всерьез опереться, то тут не поможет ничего. Вылечу в окно пробкой. Но несмотря на свои немаленькие габариты и лишний вес, Сеня довольно проворно взобрался на подоконник. Видно, что не в первый раз уже. Как таковой помощи пареньку не потребовалось. Оказавшись в палате, он довольно выдохнул. А почему ты сказал, какие люди в Голливуде? Это потому, что я на Лэнделона -э похож? Да? ошарашил меня Сеня. Ты. Э -э а просто варище поставил меня в тупик, мягко говоря. «А кто сказал, что похож?» «Мамка говорит, вол, ты, Сеня, вылитый, а делон Я посмотрел на его щеки. У Сени даже уши были какие-то мясистые. «Ясно. Ну да, в смысле похож. Немного». «Немного?» «Вылитый». Понятно, что сходство между мальцом и актером было как между шваброй и лампочкой, но раз уж ему мама так сказала, то пусть будет так. Это их семейное дело, не стоит мне туда лезть. Я тебе похавать принес, думал, ты голодный. Сеня покосился на вылизанную тарелку. Я с готовностью кивнул. Да это так, на один зубок червячка замолил. От добавки точно не откажусь. Спасибо. Я взял котлету. Сеня задумался, забавно пошевелил ноздрями, будто пытался ловить котлетный аромат. — Давай пополам. Ага. Я подвинул тарелку Сене хотя был почти на все сто уверен, что толстяк успел подкрепиться у мамки. Он сел со мной рядом на кровати, и я сразу почувствовал, как приподнялись края матраса. Следом обратил внимание, что у Сени примята рубашка, и отсутствуют две верхние пуговицы. Обычно в таком возрасте это свидетельствует о том, что кто-то взял тебя за грудки. — Налютуют хулиганы. — Ты про что? Сеня покосился на меня, доедая вторую котлету. Я кивнул на порванную рубашку. Это, толстяк повернулся. Я им чай принес заварку, как они просили. Думал, отвяжутся они, заставили меня спички тягать. А где я их возьму? Мамка меня убьет, если я спички возьму, и подумает, что я курю. А они один фиг не понимают. Так откажись, я приподнял бровь. Понятно, что за отказом от шпаны не последует ничего хорошего. — Ну, если это не сделать, то запросы таких просителей будут только нарастать снежным комом. — Ага, легко сказать, откажись. Они сказали, что меня убьют, закопают, и никто не найдет, где зарыт, — вздохнул Сеня. — Да, я подвинул ему остатки котлет. Доедать не стал, хоть и хотелось, но всего должно быть в меру. Спортсмен всегда должен испытывать легкое чувство голода, не только на ринге, но и в животе очень хорошо сочетается со спортивной злостью. — Ты, наверное, не знаешь, у одного из них батя-милиционер, — добавил Сеня. — Вот оно что! Я улыбнулся кончиками губ. Предположу, что папаша — менту у раз он чувствует себя таким безнаказанным и борзым. На самом деле все, что называется, по классике. Обычно моральные уроды рождаются именно в благополучных семьях, Причем куда чаще, чем в неблагополучных. Оттуда, наоборот, зачастую выходят честные справедливые ребята. Не все, конечно, но не суть. А причина такого поведения проста, как «Божий день». Чуть что и всегда можно либо за папину спину спрятаться, либо маминой юбкой прикрыться. Такая вот синусоида поколений. «Слушай, Сень, у меня к тебе предложение». — Какое? — Сеня взглянул на меня, потом на недоеденную мной котлету, и, поняв, что я не буду ее доедать, отправил в рот. — Тебе не надоело, что с тобой вот так обращаются? Ходишь тише воды, ниже травы, а тебе ведь в лагере до конца смены жить. Он шумно вздохнул. Кажется, даже для него котлета резко перестала быть вкусной, когда он представил всю череду вот таких дней. — Надоело. Ну что я могу сделать, если они меня собираются закопать? искренне возмутился толстяк. Ну, допустим, забрать лопату и дать по башке разок. Давай, может, дадим им по башке. Я понимал, что если хочешь обломать рога гоб компании, надо обзавестись союзниками, и сеня в котором было под килограмм девяносто весом выглядел очевидным кандидатом. Ты чё, Миха, давно в трампу ты не был? — Как мы это сделаем? — воскликнул Сеня, с таким видом, будто я сказал несусветную чушь. — Ну ты точно головой серьезно вдаренный. — Я не о том. Тебя можно сломать. Меня и любого другого. Любого. Ты понял? Я выразительно посмотрел на Сеню. Тот помотал головой, и я добавил с ударением. Любого, как и Леву, если делать это по отдельности. Сеня крепко задумался, заерзал на кровати. — Я это... никого ломать не собираюсь, — проборчал он. — Без шуток, ты на себя посмотри, — продолжил я. — Стоит тебе неудачно повернуться, и того же шпалу ты раздавишь, как муху. Ну сколько в нем килограммов? Шестьдесят? Я пихнул его локтем в бок, подзадоривая. — Давай же, Авсентий Батькович. не он боксер, как даст на сяру, — смутился Сеня. — Да и мама мне не разрешает драться. И я боли боюсь, понимаешь? — Ну, а мы маме не будем говорить. Я по-заговорщицки улыбнулся. — А вносяру ты и без того получишь. Сеня по новой задумался, принялся снова шевелить носом, как будто собирался чихнуть. Увидеть пацана в том, что он реально способен дать отпор местной шпане, оказалось задачкой не из простых. Что-то такое я и предполагал, как говорится, у страха глаза велики. Изменить мнение Сени с первого раза не удастся, поэтому додавливать я не стал, а пошел другим путем. В общем, сегодня у меня после отбоя важный, так сказать, разговор с львом. Приходи поглядеть, до чего договоримся. Махаться будете, а Тамара не накажет, — Сени нахмурился. А ей мы тоже не скажем, — я снова подмигнул ему. — Правда, приходи и посмотришь э э явно не нравился наш разговор, и он искал возможность его закруглить. Блин, Мих, забыл, мне пора, мама просила заглянуть. Я протянул ему руку. Так что, один за всех и все за одного, будем как мушкетеры? Сеня посмотрел на руку, но жать не стал, попятился к окну. Мушкетер из него был так себе. — Тарелки прихвати, а? Не в службу, а в дружбу. Я сунул ему грязную посуду, он взял нож и выскочил из палаты, так же, как заходил через окно. Все-таки при всем его лишнем весе физические задатки у пацана были неплохие. Вот только труслив, надо его к себе поближе подтянуть. Ладно, захочет жизнь изменить и сам придет. Хотя шахматисту Шкету сложно довериться, это тоже надо учитывать. Я пожал плечами и зевнул, прогоняя остатки сна. После обеда наступал тихий час, но, поскольку я уже выспался, терять время не буду. Я поднялся с кровати и заправил ее так, чтобы у интересующихся сложилось впечатление, что я сплю, с головой накрывшись одеялом. Конечно, ловко вряд ли сработает, пацаны сейчас придут с обеда и быстро догадаются, но вот притупить бдительность и хватит. Закончив, я подтопал к окну, которое, как выяснилось, отлично выполняло функции запасного выхода.